Прав, особенно по неудовлетворительному финансовому обеспечению сыскных отделений, от которых зависело и их кадровое обеспечение. Однако организация сыскных отделений в виде самостоятельной структуры при полицейских управлениях была все же не по полумерой, а давно назревшей необходимостью, как мы видели на примере киевской сыскной части. Итак, вернемся к сыщику Красовскому. 12 октября 1909 года постановлением присутствия киевского губернского правления было назначено предварительное следствие по его обвинению в том, что он при посещении квартиры студента университета Святого Владимира, ныне Киевский национальный университет Шевченко, Сикорского, где происходила азартная карточная игра, присвоил отобранные у игроков 300 рублей, а одного из них незаконно освободил. На следующий день об этом обвинении Красовского жителя города узнали из газеты, и многие из них пришли в недоумение. С трудом верилось, что известный в городе и по-своему выдающийся сыщик мог пойти на это. Красовского отстранили от исполнения служебных обязанностей и перевели в резерв городской полиции на время предварительного следствия. Исполнять обязанности заведующего сыскным отделением был назначен титулярный советник Любченко. Но вскоре выяснилось, что Красовский самым добросовестным образом провел дознание по карточной игре в квартире Сикорского, который прекратил на законных основаниях и деньги возвратил под расписку студенту Насовскому, который не передал их Сикорскому, благо расписка была сохранена. Пока шло это предварительное расследование, клюпченко в помощнике был назначен губернский секретарь Розводовский. Прошло совсем немного времени, и стало ясно, что новый руководитель сыска не в состоянии обеспечить порученный участок работы. Уголовный мир Киева вновь поднял голову. Волна преступлений захлестнула город, профессиональное варье распоясалось не на шутку. Так, 11 декабря 1909 года воры украли из кармана пальто старшего председателя Киевской судебной палаты тайного советника Мейснера ценные бумаги на 2500 рублей. Очередная кража была совершена из магазина книготорговца «Оглоблина». Десятки других крашей ограблений свалились на сыскное отделение, которое не смогло их раскрыть. 24 декабря приказом Гирса Любченко был освобожден от занимаемой должности, а исполнение обязанностей заведующего сыскным отделением возложено на Разводовского. 12 января 1910 года Разводовскому удалось выйти на след шайки профессиональных воров в составе 11 человек, которые занимались кражами денег путем подбрасывания кошельков. Но не успел он доложить полицмейстеру и губернатору об этом, как произошло событие, перечеркнувшее этот сыскной успех. 13 января 1910 года на вокзальной площади были задержаны пожарными дружинниками и вахмистром стражников-агенты сыскного отделения Сергей Кулиш и Дмитрий Исайкин, которые пытались ограбить двух крестьян. В этот период Красовский занимал должность надзирателя городской полиции по розыскной части как координатор розысками сыскного отделения и полицейских участков, и обязан был оказывать методическую и практическую помощь в розыскной работе, что с успехом и делал. Так, по указанию Николая Александровича, в двух воровских притонах были задержаны квартирные воры Михаил Верон,